Глава 36. Динсдальх. Служебный кинжал войск СС. Ох, небесследно прошло появление в 13 столетии немецкого переговорщика из будущего. Мурцев лихорадочно вспоминал, было ли при Гитлеровце, которого он собственноручно зарубил в подземелье в сгужевеже, холодное оружие. Кажется, нет. Точно нет. Фашистский хрононавт лежал на пыточном кресле, лежал в жваной и грязной ССовской форме, А под креслом валялся весь его багаж – пистолет, шмайсер, запасные обоймы, ручные гранаты. Был еще заряженный фауст-патрон, была малая башня перехода и никаких кинжалов. Вероятно, Конрад Тюинский сразу изъял из общей кучи единственный предмет, предназначение которого не вызывало у него сомнений. Вероятно, Тевтонский магистр передал эсэсовский кинжал кому-то из своих рыцарей. Вероятно, Де столь покинул пределы Бартен Михалмееча до штурма замка, объединённый татаро-монгольской русско-польской дружиной. Иного объяснения просто быть и не может. И все же, кто ты? Кто же ты такой, рыцарь? Так тебя и розеток. Ну тайный рыцарь был уже далеко, слишком далеко. Горналило просто народии, на трибунах знати царил переполох. Замелькали, замельтешили кресты и гербы, рассаживались посёдом немецкие рыцари. Отпула должна была сорваться в погоне. Не сорвалась. Герман фон бальки вновь поднял руку, утихомиривая возмущенную публику. Тайный рыцарь, добывший победу чужим копьем, уехал, не претендуя на набро прежденного мазовского княжища. Прозгласил он. Так пусть себе едет с миром. Магистр умел поручать дерзость победителей. Тех победителей, кто стоял на место впечатливых и самоуверенных негерманцев, вроде Зимовита. Епископ Вильгельм не возражал против такого оборота. Его Просвященностью, похоже, вообще мало интересовала все, что происходило сейчас на ристалище Божий служитель был слишком далек от мирской суеты. В очередной раз турнирные трубы призвали зрителей к спокойствию. Бездыханного Зимовита унесли. Ресталище отчистили от копейных обломков. Рухнувшую ограду поправили. состязание продолжалось. Еще два боя. Две рядовые шибки на турнирных копьях. Ничего особенного, ничего примечательного. Двое побежденных, вылетевших из седла, но сумевших все же подняться на ноги самостоятельно. Два торжествующих вителя учтиво раскланивающихся с ладмейстерами и своими жертвами, пока расторопные оруженосые слуги для лавита перетаскивали добытое в честном единоборстве добро. А вот третий поединок вновь заставил публику изрядно понервничать. На выехал всадник в простеньких доспехах и небогатой одежонке. Конь, на котором восседал рыцарь, утибыл боевой породы, но истолчал основательно. Потускневшая, неприлично излинявшая вышивка на нагрудной котте и облупившийся рисунок на побитом щите изображали плачущую юношу с мечом. Подставки рву оказались и внешность рыцаря. Свой шлем он надевать не спешил так что имели возможность лицезреть лицо поединщика. Всадник был молод, почти мальчишка. Этокий херувимчик с длинными кудрявыми волосами и грустным взглядом поэта. Причем явно нетрезвым взглядом. Да и вообще паренек заметно покачивался в седле. Надо же, пьян. Не в доску, конечно. Однако принять на грудь успел уже изрядно. Судя по всему, в турнире попытать счастье решил странствующий рыцарь которого нужда и безденежье вечно гонят на поиски приключений. Пробил, небось, в кульмских тавернах то немногое, что имел, и теперь вот надеется пополнить тощую мошну. поживы от победы над таким безвестным полунищим противником немного, славно надо полагать еще меньше, так что никто из жителей не торопился заявлять о намерениях биться с мальчишкой. Но почему публика вдруг так присмирела? Почему горластые зрители вдруг затаили дыхание? Потом до Бурцева дошло. На копейном древки юного Херумива насажена в общине тупая королень. Вместо нее на солнце грозно поблескивал боевой наконечник. Парня почему-то не устраивала драка на копьях мира. Интересно, с чего бы? «Херувим!» – что-то выкрикнул. Старшему Геральду подбежал оруженосец молодого рыцаря. Толстенький, кругленький, суетливый и нескладный мужичок с вытянутым печальным лицом с колоченными волосами и дурацкой козлиной бородкой. Невероятный симбиоз Дон Кихоте и Санчо Пансе. В руках Руженосец держал жезл посох. Неужели штучка прусских жрецов? Да нет, не похоже. это палка поменьше будет. И вместо крюка на конце – на набалдажник с распятием. А что-то зашептал в ухо турнирному служке, указывая то на своего господина, то на папского посланца Вильгельма Маденского. «Что там?» Нетерпеливо дёргался ревонский ладмистер. А задаченный герль повернулся к трибунам, объяснил привычно громогласно Пожалуй, даже громче, чем свидетельствовало в наивысшей над тишине. «Этот человек утверждает, будто видел неподалёку от Кульма, разгромленный разбойниками обо всего Преосвященства, и нашёл там этот епископский жезл». Фон Грюнинген дёрнулся, повледнел. Епископ Моденский нахмурился, смирил одинокого рыцаря на ресталищном поле поразительным взглядом. Фон Балькер с интересом смотрел на Венгельма. Вы нам ничего не рассказывали об этом нападении, Ваше Преосвященство. Венгельм качнул головой. Физиономия аллигатор вновь стала кислой и обрела прежнее скучающее выражение. Наза вернулись в полусонных стояний. Слышанные лишь Геральд и Ладмейстером слова встречались почти в неподвижных губ. Посох, похожий на жертву епископской власти, принадлежит другому, объявил во всеуслушании распорядитель турнира. Его преосвященство обещает разобраться с этим делом позже, а пока просит молодого рыцаря не тянуть время и объявить свой вызов. Если, конечно, двоюродный воин не выехал на листальше лишь для того, чтобы тянуть время и рассказывать нам сказки о своих похождениях, если чувствует себя достаточно трезвым для боя, рыцарь вспыхнул но склонил перед священнослужителем кудрявую голову, а затем обратился к старшему Геральду. Луженая глотка турнирного конферассье вновь озвучила сказанное. Речь вышла длинной и напыщенной. Парень нес какой-то бред, но народ внимал ему, развесив уши. Бурцев кратко взглянул на жену, однако с каждым произнесенным словом глазки Адлоиды перестели все сильнее. На молодого рыцаря княжна смотрелась плохо скрываемым обожанием. «Блин, это становится уже смешно». Она повернулась к нему, принялась взволнованно объяснять во второму разу то, что он принял за обычный пьяный прием. «Это будет непростой бой, Вацлав. Рыцаря которого ты видишь зовут Вольфганг фон барнхель Он младше сенкаута, обедневшего ларинского дворянина. Наследство бедняжки не досталось, поэтому благородный Вольфганг может рассчитывать только на свой меч и копье». А сейчас он готов сразиться с любым противником не на неволе выкуп, а на смерть. Сразиться за даму своего сердца и Адвигу Кольмскую. За даму сердца Бурцев едва удержался от улыбки. Если Адлейда заметит, как он отмехается над любовно-романтическими бреднями, реакция княжны будет небесказуемой, но очень-очень бурной. Ах, какая прелесть! Адлейда все еще вслушивалась нескончанный монолог Геральда. Милашка Вольфганг! Только сегодня впервые увидел прекрасную Ядвигу под стенами Кульмского замка и сразу послал к ней рженосца, чтобы тот на коленях вымыл имя девушки. Едва узнав, как ее зовут, Вольф Ганг объявил Ядвигу дамой своего сердца и без промедления отправился на листарище, теперь жаждет прославить красоту своей возлюбленной, совершая подвиги в ее честь. Мальчик мечтает либо погибнуть, либо убить без прощады любого, кто посмеет утверждать, что Ядвига Кульмская непрекраснейшая женщина. Потому он и выехал на листалище с боевым, а не турнирным копьем. Нет, это уже крейзи. Клиника не иначе. Определенно при них спятил, и притом капитальный. Раньше-то Бурцев считал, что такие вот типчики встречаются только в специфической литературе для экзальтированных домохозяек. А нет. Оказывается, попадаются и в жизни. Повезло же это едвиге. Адлейда заистливо вздохнула. А ты, васлов не хочешь заказать свою любовь ко мне в смертельном поединке? Выехать, объявить мое имя и честно сразиться с Вольфангом фон Барнхельмом. Ведь прославляя даму свое сердце, мальчик бросает вызов и тебе тоже. Бурцев пожал плечами. Разве я мало доказал свою любовь? Мало бы еще махал, что ли? Адлейда, послушай, мы здесь не для того, чтобы красоваться самим и драться с пацанами, в которых их поживиться-то нечем. «Вот дождемся какого-нибудь богатенького и менее приметного рыцаря, тогда и толк будет. В этом же поединке нет никакой необходимости». Полячка вздышавал возмущенно и часто. «Но ведь благородный Вольфганг только что во всеуслышание объявил, что Ядрига Кульмская – прекраснейшая женщина на свете». «И пусть себе тешься, это прекрасно знаешь, что прекраснейшая женщина – это ты, милая» адлейда однако, была упрямо и как всегда. «Зато другие этого не знают», – сварливо заявила она. «Так доверяй им всем. Ты сейчас же должен выйти на аресталище. И...» «Глупости». «А, глупости?» – адлейда обиженно поджала губки. «Как был ты мужеланом, Вацлав, так и мы остался. Рыцарское звание у тебя есть, но истинного рыцарского сердца тебе не добыть до гробовой доски». «Послушай, даже если бы я вздумал драться с тем мальчишкой», У меня ведь даже нет копья, а тут этот, как его, копийный гештег, как-никак. презрительная насмешка в ответ. У труса всегда найдется отговорка, Вацлав. Да уж, железная логика. Борзов вздохнул и... И тут же шумом выпустил воздух, через у него отвисло, глаза лезви на лоб. Вызов молодого рейнского рыцаря Вольфганга фон Бантхельма приняли. У противоположного поля по истоптанному реставичному снегу ехал всадник С походным ковчешками святых мощей на груди и с медведем на гербе.